Глава пятая. Мятеж ветеранов. После этого Цезарь направился в Рим. Он выбрал путь через Афины и даже посетил развалины Каринфа. 26 сентября он высадился в Таренте. По дороге из тарентов в Прундизай его встретил Цицерон, который хоть и вернулся от Помпея в Италию после форсальской катастрофы, но не осмеливался появиться в Риме до возвращения Цезаря. Цицерон и страстно желал и боялся этой встречи. Но Цезарь был так любезен, оказал ему такие знаки внимания, что после свидания с ним Цицерон уже совершенно безбоязненно направился в Рим. Общее положение в городе изменилось как по волшебству. Стоило только Цезарю показаться в Риме, как все беспорядки, все вооруженные столкновения между Долобеллой, Требелием и Антонием прекратились. Но Цезарь, видимо, учитывая обстановку и разбираясь в ней лучше, чем Антоний, отнюдь не поддерживал его действий. Более того, он фактически отстранил Антония от выполнения его обязанностей, да и сам в ближайшее же время сложил диктаторские полномочия. Он провел выборы всех магистратов на остающиеся три месяца 1947 года. Наряду с мероприятиями финансово-экономического характера был проведен ряд законов, касающихся чисто административных проблем. По одному из них увеличилось число преторов с 8 до 10, по другим увеличивалось число эдилов, квесторов, авгуров с 15 до 16. Но если одно появление Цезаря в Риме прекратило волнение среди гражданского населения, то значительно сложнее оказалась ситуация, возникшая в результате мятежного настроения ветеранов. Они выражали возмущение по поводу того, что им не выплачены обещанные еще перед форсалом награды, не выделены земельные участки и что они не получили до сих пор законного увольнения. В результате поездки к ним Антония наступило лишь временное затишье. Цезарь, вопреки советам друзей, опасавшихся за его жизнь, смело направился к бунтовавшим солдатам и внезапно появился среди них. Солдаты с шумом, но без оружия сбежались к трибуне, на которой появился Цезарь, и, увидев своего императора, приветствовали его. «Цезарь, что вы хотите?» Не осмелившись в его присутствии говорить о вознаграждениях солдаты, зная, как Цезарь нуждается в них для предстоящей кампании в Африке, стали требовать лишь увольнения. К их крайнему удивлению, Цезарь не колебаясь ответил «Я вас увольняю». После этого в наступившей мертвой тишине он добавил «И выдам все обещанное, когда буду справлять триумф с другими войсками». Кроме того, Он с этого момента, обращаясь к ветеранам, стал называть их не солдатами, как обычно, но гражданами. Одним этим словом Цезарь окончательно переломил настроение солдат. Они стали умолять его о прощении, изъявлять готовность понести любое наказание, лишь бы он согласился взять их с собой в Африку. После довольно долгих колебаний, прежде всего по отношению к своему любимому 10-му легиону, Цезарь всех простил и тут же направил в Африку. Перед отъездом на Африканскую войну Цезарь правил выборы магистратов на 1946 год. На сей раз он воспользовался предоставленной ему привилегией выдвигать свою кандидатуру в течение пяти ближайших лет. Консулами были избраны сам Цезарь и Марк Эмилий Лепит, который приобрел доверие Цезаря своими успешными действиями в Испании во время волнений, вызванных Кассием.